Глава четвертая. Мать жертвы. В сыскном Путилина ожидал сюрприз. Лишь только мы, предварительно переодевшись, зашли в кабинет, как дверь распахнулась, и в сопровождении дежурного агента вошла, вернее, вбежала, небольшого роста худощавая пожилая женщина. Одета она была так, как одеваются мещанки или бедные, но благородные чиновницы цикорки, в подобие какой-то черной поношенной шляпы, прикрытой черной косынкой в длинном черном пальто. Лишь только она вошла, как сейчас же, заплакала, заголосила, «Ах, ваше, ваше превосходительство!» «Что такое? Кто эта женщина?» — спросил Путилин агента — Мать девушки, найденной вчера перед церковью Спаса, — доложил агент. Лицо Путилина было бесстрастно. — Садитесь, сударыня. Да вы бросьте плакать. Давайте лучше побеседуем, — пригласил Путилин. — Да как же не плакать-то? Дочь единственная, Леночка моя наглядная. видела ее голубушку. Из расспросов женщины выяснилось следующее. Она — вдова скромного канцелярского служителя, умершего от запоя. После смерти кормильца в доме наступила страшная нужда. Она шила, гадала на кофейной гуще, обмывала даже покойников, словом, делала все, чтобы держаться на линии со своей Леночкой. А она... — Раскрасавица у меня. Характер у Леночка была гордого, замечательного, можно сказать. И никто к ней не подступайся. Королева прямо. В последнее время тоже работать начала. На лавке белье шили мы. Шьёт бывало, голубушка, а сама вдруг усмехнется да и скажет. — А что вы думаете, мамаша, будем мы с вами богатые? Помяните мое слово. Да откуда говорю ей богатство к нам слетит Леночка, а она только бровью саболиной поведет, так говорит. Верю я в счастье моё. Сильные рыдания сотрясли вдову-чиновницу. А вот какое счастье на поверку вышло. А скажите сударь, не ваша дочь часто отлучалась из дома? Да не особенно, когда работу относить надо было. Когда последний раз до катастрофы она ушла из дома? Часов около семи вечера. Жду ее, жду. Нет. Уже и ночь настала, тоскует сердце. Но, думаю, может, к подруге, какой зашла, ночевать осталось. А на утро, а тут вдруг услышала девушку, нашли мертвую у церкви Спаса, бросилась туда. Говорят, отвезли уж куда-то. Разыскала, взглянула и с ног долой. Моя Леночка ненаглядная. Скажите, ведомо ли вам, что за лифом вашей дочери были найдены тысяч семьсот рублей? На вдову нашел столбняк. — Как? Сколько? — обезумела она. Путилин повторил. — А где же деньги? Загорелись глаза у цикорки. — У нас, конечно, сударыня. — А вы? Куда же их денете? Я ведь мать ее, я наследница. Мы невольно улыбнулись. — Нет уж, сударыня, этих денег вы не наследуете, — ответил Путилин. — А вот лучше скажите, откуда, по вашему мнению, у дочери могла взяться такая сумма? Вдова захныкала. — «Я почем знаю, господин начальник?» Путилин сдал вдову на руки своему опытному помощнику. У нее надо было узнать подробные сведения о всех знакомых, о тех магазинах, куда Леночка сдавала работу. Туда, по горячим следам, должны были быть направлены агенты. Но я ясно видел, что Путилин распоряжался как бы нехотя, словно сам не доверял целесообразности тех мер розыска, которые предпринимал. Я хорошо изучил моего гениального друга и чувствовал, что он делает все это больше для очистки совести. «Позовите мне Икс», — отдал он приказ. Икс был любимый агент Путилина. «Челач, бесстрашный, находчивый...» «Слушайте, голубчик...» «Сейчас мы с вами побеседуем кое о чем». Затем он обратился ко мне. «Поезжай, дружи, домой и ожидай меня ровно в восемь часов вечера. Сегодня ночью мы продолжим наши похождения. Только отпусти лакея».